Глава 1. Он всегда не любил неожиданные телефонные звонки. Они и редко сулили что-то приятное. После того, как появились мобильные телефоны, каждый считал возможным просто набирать нужный номер, не задумываясь о том, может ли его вынужденный собеседник вообще разговаривать. Дронга взглянул на часы, около 4 часов дня. Номер позвонившего был ему неизвестен. Он поморщился и все-таки ответил. Я вас слушаю. «Простите, что беспокою», — услышал он молодой голос. «Я звоню по поручению заместителя председателя правительства. Вы можете сейчас с ним поговорить?» «Наверное, могу». «Тогда я сейчас перезвоню с другого номера», — сразу сказал позвонивший. Он перезвонил через минуту. «С вами будет говорить заместитель премьер-министра», — немного торжественно заявил молодой человек. «Вы, очевидно, его референт», — уточнил Дронго. «Да, мы с таким трудом нашли ваш номер». «Соединяйте», — согласился дронга И почти сразу услышал голос вице-премьера. «Добрый день. Я давно хотел с вами познакомиться. У нас в Баку про вас столько слухов и домыслов, даже не знаешь, каким верить, а какие просто байки». «Не нужно верить никаким», — сдержанно предложил дронга «Вы правы. Сейчас вообще столько разных фейков в социальных сетях. Но у меня к вам конкретное дело. Я хочу попросить вас помочь нашему большому другу». Он специально прилетел, чтобы встретиться с вами. Ему очень нужна ваша помощь. Вы могли бы его принять. Я могу приехать вместе с ним. Настолько важное и неотложное дело. Более чем. Он иностранец. Как вы поняли? Вы же сказали, что он прилетел. Да, из Москвы. Ему очень нужно с вами встретиться. У него случилась большая беда. Тогда приезжайте, согласился Дронга. Вы знаете адрес. Конечно. «Мой помощник все узнал. Мы приедем через полчаса. Просто очень важное и неотложное дело», — Еще раз подчеркнул его собеседник. «Я буду вас ждать». Немного устала, пробормотал дронга Очевидно, дело было настолько важным, что вице-премьер решил лично позвонить и приехать со своим гостем. Гости появились через час. Сначала в дверь позвонил молодой человек, уже начинающий лысеть, гибкий и подвижный, как многие помощники в сером костюме в полоску и немного кричащим галстуке с синими розами. У него в руках был большой пакет. «Они подъезжают!» — немного радостно и торжественно сообщил он. «А это вам небольшой презент. Здесь коллекционный коньяк и швейцарский шоколад». «Я не пью коньяк и не люблю шоколад», — немного соврал дронга «А самое главное — не в моих правилах брать борзыми щенками». «Что?» — не понял молодой человек. Гоголя вы, очевидно не читали грустно заметил дронга кого было понятно что гость впервые слышал эту фамилию был такой известный писатель не слышали он написал ревизора тараса бульбу мертвые души это фильмы ужасов обрадовался референт услышав последнее название наверное да улыбнулся дронга хорошо что гоголь вас не слышит заберите обратно ваш пакет ну я не могу Растерянно произнес гость. «Мне приказали. Я должен». Было заметно, как он испугался и волнуется. Он умоляюще смотрел на дронга протягивая пакет. «Пожалуйста», — попросил он. «Возьмите. Меня накажут, если вы не возьмете. «Сколько вам лет?» «26». «Неплохая карьера для начинающего чиновника. Очевидно, вас взяли в кабинет министров по знакомству. Видимо, попросил кто-то из родственников». «Откуда вы знаете?» Удивленно спросил гость, сделав шаг назад. «У вас слишком кричащий галстук. Добившийся такой должности молодой человек никогда не позволил бы себе носить такой вызывающий галстук. Но судя по тому, как вы испугались моего отказа, я могу сделать определенный вывод, что, несмотря на ваше положение, вами недовольны. И вы, очевидно, несколько раз до этого уже вызывали неудовольствие своего патрона. Я прав?» референт испуганно кивнул головой скажите своему шефу что я не принял его подарок свалите все на меня тем более что это правда, а я расскажу как вы настаивали молодой человек панура опустил голову пожалуйста почти умоляюще пробормотал он хорошо согласился дронга я заберу ваш пакет с условием что вы прочтете гоголя и учтите что я перезвоню через месяц и проверю если выяснится что вы не прочли «Я верну пакет в канцелярию вашего шефа». «Обязательно прочту», — обрадовался референт. «Несите на кухню», — усмехнулся дронга Через несколько минут в дверь позвонили. На пороге стоял вице-премьер и неизвестный гость. Рукопожатие было достаточно крепким. Пришедшему гостю было немногим больше 50 лет. Седые волосы, светлые глаза, крупные черты лица, большие, сильные руки. Это наш хороший друг, представил его вице-премьер Борис Алексеевич Мохов. Я много про вас слышал, мрачно изрек гость. Я тоже, неожиданно произнес Дронга. Гость ощутимо вздрогнул. Референт, стоявший за их спинами, остался на лестничной клетке. Все прошли в гостиную. Садитесь, предложил Дронга, показывая на большие, глубокие кресла. Будете что-нибудь пить? Спасибо. Ничего ответил вице-премьер. «Борис Алексеевич к вам конкретное и очень важное дело. Он хотел с вами переговорить». «Это я уже понял». Мохов нахмурился и чуть слышно вздохнул. «Что вы обо мне слышали?» — спросил он. Очевидно, он был человеком действия, если сразу задал подобный вопрос. «Вы входите в российский список Форбса», чуть задумчиво произнес Дронга. «Насколько я помню, Вы владелец крупного комбината на Урале и нескольких предприятий в России. Вы достаточно известный человек. Иногда это не совсем хорошо, — глухо произнес Мохов. Мешки под глазами были более чем заметны. Мне сказали, что вы прилетели из Москвы. Я немного поискал в интернете. Только не совсем понятные намеки. В основном в зарубежных изданиях. Наверное. Мрачно согласился гость. «Будете что-нибудь пить?» — еще раз предложил дронга Он видел состояние своего гостя. «Нет», — ответил Борис Алексеевич. «Я приехал не за этим». Он помолчал и затем продолжил. «Вы знаете, какое страшное горе у меня случилось?» «Нет. Последний месяц я был в Австрии, и там сейчас сложно с российскими газетами». А самое неприятное, что в Европе почти везде отключили российские каналы, за исключением Турции и Сербии. Хотя я обратил внимание, что в некоторых газетах какие-то сообщения о трагедии в Москве в семье российского олигарха. «Олигархов в Москве не осталось», — меланхолично заметил вице-премьер. «Возможно», — усмехнулся дронга «Просто остались очень богатые люди. А олигархов, решающих за власть, как жить в огромной стране, действительно не осталось гость молчал судя по мешкам у вас под глазами вы плохо спали последние дни неожиданно произнес дронга у вас покрасневшие глаза я обратил внимание на ваши носки разного цвета один темно синий другой черный вам видимо было все равно на шее у вас выросли волосы это значит вы последний месяц не были в парикмахерской и судя по вашим ногтям «Вы давно не были на маникюре, хотя ваша обувь вызывает особое уважение. Такую пару шьют вручную во Флоренции». «Да». невесело согласился гость. все верно. Насчет носков я даже не заметил. Достал из чемодана и, видимо, спутал. Все остальное правильно. И насчет Флоренции. Я заказывал там в прошлом году пять пар обуви. Будем считать, что вам удалось произвести на меня впечатление». Это не для показательного выступления. Мы не в цирке. Обычная наблюдательность. Я не хотел вас обидеть. Обижаются горничные. Я принял к сведению вашу фразу. Итак, давайте с самого начала. Что у вас произошло?» Мохов тяжело вздохнул. Неожиданно попросил. «У вас есть водка или виски?» «Со льдом?» «Не обязательно». Дронго принес бутылку и разлил виски в три высоких пузатых хрустальных стакана. Отдельно принес кубики льда в высокой колбе. Он не любил виски, но не хотел сразу противопоставлять себя гостям, и поэтому немного плеснул о себе. «Вы сами не пьете, понял гость. «Когда работаю, вообще не пью». «А когда не работаете?» «Тоже не очень. Мешает сосредотачиваться». «И, наверное, не курите. Не вижу пепельницы». «Не курю». Даже не пробовал никогда в жизни. Сейчас принесу пепельницу, сказал Дронга. Он никогда не разрешал курить дома, но он почувствовал, что у Мухова произошло нечто ужасное. Принес пепельницу и положил на столик. Гость залпом выпил виски и достал пачку сигарет. Закурил. Дронга терпеливо ждал. У меня... Убили жену. Наконец произнес Мухов. Дронга не сказал ни слова. Бывают моменты... «Когда лучше промолчать?» «Убили в нашем доме на Рублевке», — продолжал гость. «Это произошло примерно три недели назад. Я сделал все, чтобы эта история не попала в газеты и на телевидение, но журналисты все равно что-то пронюхали и написали». Дронго, понимающе кивнул. «Идет следствие», — продолжал Мохов. «Прошло уже три недели, но пока никаких результатов. Меня уверяют, что подключили лучших специалистов». Я добрался до самого верха, звонил даже министру внутренних дел, руководителю следственного комитета, но пока все безрезультатно. Кто-то сумел влезть в мой дом и задушить мою жену. В доме были люди, кроме вашей супруги? Несколько человек. Их уже допрашивали по нескольку раз, даже проверяли на этом детекторе лжи, так называют полиграф. Никаких результатов. И вы решили обратиться ко мне? Не только поэтому, — выдавил Мохов. Все еще хуже, чем могло было быть. Наш сын стал невольным свидетелем убийства своей матери. Он ребенок. Ему нет даже 14 лет. Можете себе представить, как на него это подействовало. Он нашел ее первым. Теперь он в ужасном состоянии. Говорят, что у него шок. Таким образом, этот убийца. Отнял у меня сразу двоих — супругу и сына. — Понимаю. — Не понимаете! — резко оборвал его гость. С силой потушил сигарету, достал другую, сжал зубы. — Не понимаете! — упрямо повторил он. — Никто не может понять. Я не думал, что меня настигнет такая... такая участь. — Соболезную! — тихо произнес Дронга. «Можете налить мне еще виски?» — попросил Мохов. Дронго взял бутылку, налил. Гость снова залпом выпил. Он не пьянел, он зверел. Было видно, как он тяжело дышит. «Я хочу, чтобы вы осознали нашу трагедию», — сказал Борис Алексеевич. «Мне сообщили, что вы лучший специалист в мире по расследованию самых запутанных преступлений. Поэтому...» Я прилетел к вам в Баку. Назовите мне любую цену. Сто тысяч, двести, пятьсот тысяч, миллион. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу и указали мне на него, не выдавая его следственным органам. Вы меня понимаете? А вы понимаете, что меня могут посадить за подобные действия в вашей стране? Никто вас не посадит. Я все уточнил. «Я оформлю вас как своего помощника, и вы мне помогаете по работе. Согласно двусторонним соглашениям между нашими странами вы можете работать в Москве. Я готов оформить все необходимые документы. Наш друг может подтвердить», — показал он на вице-премьера. Тот согласно кивнул. «И потом найти и выдать убийцу для вашей вендетты», — уточнил Дронга. «Да», — громко ответил Мохов. «И только в этом случае...» Я готов с вами работать. Мне нужен этот убийца. Я вырежу ему глаза, отрежу ему уши, забью его до смерти. Я хочу найти этого подонка. Успокойтесь. Я не совсем понимаю, что у вас там произошло. Насколько я помню, все дома на Рублевке вокруг оборудованы видеокамерами. У вас там своя охрана. Неужели ничего не нашли? В том-то все и дело. У нас на доме тоже стояли видеокамеры. Никаких посторонних. Но вы сказали, что кого-то допрашивали. Значит, было много людей? Да, моя дочь от первого брака, Кристина. Она как раз в ту ночь оставалась у нас. Потом наша кухарка, руксара Ей уже под пятьдесят. Наша горничная Амалия и мой секретарь Диана. В этот момент меня не было дома. Я был на встрече. «Простите, что делала секретарь в вашем доме?» «Готовила документы. Водитель ждал, когда она ему их передаст. Это, видимо, второй водитель?» «Почему вы так решили?» «Наверное, первый был с вами, а она приехала со вторым». «Да, все правильно. Но он в дом не поднимался. Сидел в машине перед домом. Там как раз все камеры работали, и его четко было видно. Ваши водители обычно заходят в дом?» «Почти никогда. Они привозят и передают либо Рухсаре, либо Амалии продукты и документы. Кто еще был в доме?» «Никого. Больше никого. Кроме моего сына». «Это была его мать?» «Вы сказали, дочь от первого брака». «Да. Лиза была моей второй женой. Он был нашим общим сыном. Для него это ужасная травма. Он так любил свою мать. и всё равно найду». «И накажу этого убийцу!» Мохов сжал кулаки. Дронго подождал несколько секунд, давая возможность гостю чуть успокоиться, и, наконец, спросил. «Как убили вашу супругу? Простите за вопрос». Задушили. Она лежала в постели. Следователь считает, что убийца мог влезть через балкон, сумел залезть и остаться незамеченным. Может, даже не хотел убивать. Обычный вор. Но в спальной оказалась моя жена, и тогда он убил ее. Потом так же ушел. У вашей супруги были враги? Наверное, недоброжелатели были. Красивая молодая женщина выходит замуж за богатого человека, который старше ее на 10 лет. Всякие глупые разговоры, намеки. А у вас? У меня их сколько угодно. Вы знаете богатых людей, у которых нет личных врагов? Даже сумел горько усмехнуться Мохов. Но я не думаю, что кто-то из них решил бы мне отомстить подобным образом. Меня бы застрелили, как обычно бывает. Но при чем здесь моя семья? Что говорит ваш сын? Сергей в ужасном состоянии. Вообще не может говорить. Сложно себе представить, что он испытал. Никому не пожелаешь. Хорошо, что не сошел с ума. Он так любил свою мать. «Я все равно найду этого грабителя и убийцу!» Мохов взял бутылку и снова налил себе виски. «Вы много пьете, предостерегающе заметил дронга «Да, все три недели пью», — согласился гость, но не стал прикасаться к стакану. «И следствие не нашло никаких мотивов такого убийства?» «Мотив был более чем очевидный. Поэтому следователь считает, что этот убийца залез через балкон». На втором этаже как раз в этот день не работала камера, но об этом почти никто не знал. Видимо, все таки кто-то сумел узнать и залез в дом. И вы произнесли «грабитель и убийца», значит, что-то пропало. Верно. Пропало колье моей супруги. Дорогое колье. Очень дорогое. Вы не нашли его в доме? Сразу подумал о нем. Обычно колье было в сейфе но чаще лежала в тумбочке рядом с кроватью моей супруги». «Бывший супруги», — выдавил Мохов. «Я даже дал фотографию этого колье следователю. Сколько оно стоило?» «Тысяч семьдесят. Чуть больше. В евро». «Солидно. Мотив более чем убедительный. Вы давно купили это колье?» «Какое это имеет значение?» «Если купили недавно, то нужно уточнить, где и когда». Кто мог об этом узнать? «Дохлый номер. Три года назад, в Монако. Никто уже и не помнил. Но колье пропало. Да, и поэтому я уверен, что можно выйти через это колье на подонка, который убил Лизу. В полиции говорят, что задействовали всех перекупщиков Москвы. Такое колье сразу выдаст возможного убийцу». Мохов шумно выдохнул воздух. «Убить человека из-за этого?» «Проклятого колье!» «Для обычного человека это целое состояние. Убивают и за гораздо меньшую сумму. Хотя не на Рублевке, где миллионеров больше, чем в Беверли-Хиллз. Я бы отдал пять таких колье, лишь бы он не трогал Лизу!» «Понимаю», — тихо произнес Дронга. «Вы сможете мне помочь?» «Пока не знаю». «В каком смысле не знаете?» — нахмурился Мохов. Я должен побывать на месте, уточнить все детали, возможно, поговорить со следователем, если вы не будете возражать, и с людьми, которые были в вашем доме, и только потом решить, что именно я могу сделать. Согласен. Я возьму вам билеты. Это не принципиально. Я сам куплю билеты. Я готов оплатить все ваши расходы. Назовите сумму вашего гонорара. Мне важно найти и наказать убийцу моей семьи. «Я приеду, и мы переговорим с вами еще раз», — предложил дронга «Прилечу уже завтра». «Вы согласны провести расследование?» — снова настойчиво спросил Мохов. «С моей стороны было бы слишком самонадеянно что-то говорить. Вы наверняка подключили лучших профессионалов, и расследование ведет опытный следователь». «Который ничего не сумел найти», — возразил Мохов. «Иначе я бы не приехал к вам». «Прошло слишком много дней. Я не могу так долго ждать!» Вице-премьер решил, что пора вмешаться. «Борис Алексеевич — наш большой друг, большой друг нашей страны!» — уточнил он с некоторым пафосом. «Мы бы хотели, чтобы вы помогли ему в этом запутанном деле и сумели бы найти преступников». «Почему преступников? Вы уверены, что их было много? Один мог побояться залезть в дом такого человека» пояснил вице премьер в доме была охрана уточнил дронга вокруг дома была у нас поселок охраняют и у меня есть свои два телохранителя но одного послали куда то в город а второй был со мной никто не мог подумать что на рублевке в таком поселке может что то случится ответил мохов чем дальше тем интереснее почему в город не поехал ваш водитель тем более если вас не было дома а послали Вашего охранника. Послала его моя помощница. Там были важные документы. Она как раз с ними работала. И он должен был отвезти их в наш офис. А водитель ждал Диану. Это был мой офисный водитель. Слишком много совпадений. И самый важный вопрос. Вы сказали про сейф. Он наверняка находится в вашем кабинете? Да, конечно. Кто мог знать комбинацию шифра замка? Кроме жены, никто. Давайте еще раз. Дочь могла знать? Вы хотите, чтобы я и её подозревал? Она тоже в ужасном состоянии, все время плачет. Нет, только уточняю. Конечно, не знала. Ваш сын? Нет, он еще совсем юный. Его подобные вопросы вообще не интересовали. Ваш секретарь, помощница, которая работала в кабинете, горничная? «Никто. Абсолютно никто. Обычно на шифре ставят знакомые комбинации, например, год рождения вашего сына. Меня об этом предупреждала наша служба безопасности, чтобы я не ставил подобные коды». Мохов переглянулся с вице-премьером, взял стакан и снова залпом выпил. Выдохнул. «Это так невероятно!» И оно исчезло. А самое непонятное, что код от сейфа знали только два человека — я и моя жена. Тогда получается, что либо я сам у себя украл, либо моя жена украла, а потом убила сама себя, что выглядит просто глупо. Значит, колье было в спальной, когда его украли и убили мою жену. Вы провозили его через границу? Да, конечно. Вы регистрировали его на таможне. Может, там узнали реальную стоимость колье. «Ничего мы не регистрировали», — недовольно произнес Борис Алексеевич. «Мы всегда проходим через ВИП-салон или через депутатскую, а там не задают лишних вопросов и не проверяют багаж». «Как везде», — понял дронга «Кто первым обнаружил вашу супругу?» «Мой сын». Он начал кричать, задыхаться. «И?» Почти сразу вбежали мой личный секретарь и дочь вместе. Через несколько секунд появились горничная и кухарка. Пытались успокоить мальчика. «Личный секретарь — это та самая помощница, которая была на этаже?» «Верно. Но в комнате никого не было. В этот момент у всех было такое дикое состояние. Хорошо, что моя помощница Диана не растерялась и сразу увела детей в спальную дочери, чтобы они не оставались на месте этого ужасного зрелища. Может, колье было на месте?» «Не может!» Они все были вместе. У дома стоял водитель. Никто и никуда не выходил. Приехали следователи, эксперты, врачи, полицейские. Все обыскали, в том числе и комнаты детей, весь дом. Колье исчезло. И мы поняли, что неизвестный подонок задушил Лизу из-за этого. «Странно», — согласился Дронга, «А ваша супруга или вы сами не могли забрать колье в городскую квартиру или куда-нибудь еще?» «Нет, не могли. Колье лежало в большой бордовой коробке. Она осталась лежать в сейфе. Пустая. Если бы она забрала его в городскую квартиру, то обязательно положила бы в коробку». Мохов тяжело вздохнул. Закурил. «Можно поверить даже в нечистую силу», — пробормотал он. «Нечистая сила не ворует такие дорогие колье», — возразил Дронга. «Получается, что неизвестный мог влезть на второй этаж, совершить убийство, похитить колье и незаметно уйти. Следователь поставил эксперимент. В течение нескольких минут можно было все провернуть. Много времени не нужно. Это в том случае, если бы убийца точно знал все детали. Где спальня, где стоит кровать, кто может услышать и где находится колье. Для этого нужно было гораздо больше времени. Может быть, дверь в спальную была закрыта, да, Лиза лежала в кровати. Рядом нашли журнал. Наверное, читала, когда негодяй влез к ней в комнату. И не услышала, как он лезет? Наверное, нет. Шел сильный дождь, дверь на балкон была открыта. Но никаких следов на балконе и в комнате не нашли. И дождь смывает все следы, — пробормотал Дронга. Что? Ничего. Был такой детективный роман. Следователь решил проверить всех, кто находился в соседних домах. Их тоже проверяют и допрашивают, но пока все безрезультатно. По-моему, никто особо не верит в грабителя, который влез на дерево. Но тогда кто и как совершил убийство и украл это проклятое колье? Я бы отдал его бесплатно, лишь бы не трогали Лизу. Наступило тяжелое молчание. Если шел дождь и преступник влез по дереву, что он должен был наследить на полу, — повторил Дронга. «Никаких следов не нашли», — угрюмо повторил Мохов. «Внизу были какие-то следы, но ничего конкретного. Не было следов в спальной комнате, поэтому никто и ничего не понимает. Следователь проверяет все возможные версии, самые невероятные. А самое неприятное, что он допрашивал всех на полиграфе, чтобы не могли соврать, и никаких зацепок». «Понимаю», — кивнул дронга «И у него нет конкретных подозреваемых?» «Конечно нет. Столько времени прошло. Иначе я бы не приехал к вам. Мне нужна ваша помощь». Дронго молчал. «Что вы решили?» — первым не выдержал вице-премьер. «Вы согласны помочь нашему другу?» дронга тяжело вздохнул. «Давайте решим так. Я постараюсь взять билеты и завтра прилететь в Москву. Оставьте свои номера телефонов, по которым вас можно найти». «Договорились». Мохов посмотрел на стакан виски и не стал ничего пить, потушил очередную сигарету и, тяжело выдохнув, поднялся. «Заказать вам номер в отеле», — уточнил он. «Нет, у меня есть своя квартира в Москве». «Понятно». Гость протянул ему руку. «Вас все хвалят», — мрачно произнес он. «Наверное, вы действительно». «Хороший специалист. Помогите мне. Сделайте все, что сможете. Я буду вас ждать». Они крепко пожали друг другу руки.